и что Саймон был первым в ее жизни мужчиной, которого интересовали в первую очередь ее мысли и ее чувства. Когда Чарли услышал это, он ушам своим не поверил. Он посмотрел на Кэрл, но у нее были такие глаза, что Чарли сразу понял, разубеждать ее бесполезно. К этому времени Кэрл снова начала встречаться с Саймоном, но теперь она скрывала это от Чарли, и ложь разделила их еще больше гораздо больше, чем взаимные раздражения и упреки. В марте, когда Чарли на три дня уехал в Берлин, Кэрол собрала свои вещи и переехала к Саймону. Об этом своем решении она известила Чарли по телефону. И он долго плакал, сидя в номере немецкого отеля и прижимая к груди мокрую телефонную трубку, из которой неслись короткие гудки отбоя. Но самое страшное, самое горькое, заключалось в том, какие причины вынудили Кэрол на этот поступок. Как она сказала, прежде чем повесить трубку, она ушла к Саймону не потому, что хотела жить с ним, а потому что не могла больше жить с Чарли. И для нее, и для него это было бы настоящей мукой, испытанием, выдержать которое не могли бы ни он, ни она. «Это отвратительно, то, что мы с тобой сделали», — сказала она. «Я стала настоящей ведьмой, и ты это знаешь. Я так больше не могу. Все, что я говорю, делаю, противно мне самой. А вести себя иначе я уже не в состоянии. И я начинаю ненавидеть себя, Чарли. Так дальше нельзя. Я ухожу. Ты должен понять. Мы должны расстаться». «Но почему?» — выпалил он. «Но почему мы должны расстаться?» В его груди сам собой вспыхнул гнев, и даже Кэрол не могла не признать, что он имеет на это полное право. «Ведь в конце концов не распадаются же другие семьи, когда один из супругов заводит кого-то на стороне. Почему мы не можем поступить так же?» Чарли произнес эти слова с жаром но они оба знали, что это была мольба, мольба о милосердии и пощаде. Кэрол так долго молчала, что Чарли даже показалось, что их разъединили. «Я просто не хочу», — промолвила она наконец, и хотя голос ее был едва слышен, Чарли понял, что она все решила, и все решила окончательно. Каковы бы ни были ее побудительные мотивы, для Кэрол их брак больше не существовал, и Чарли вынужден был смириться с этим, хотя, в отличие от нее, для него конец их семейной жизни был концом всего. И ничего поправить здесь уже было нельзя. Кэрол полюбила другого мужчину, его разлюбила, никто не был в этом виноват. Ведь по самому большому счету все они, включая Саймона, были обыкновенными людьми, со своими собственными странностями, неуправляемыми эмоциями и чувствами, которые порой толкали их на самые необычные и необъяснимые поступки. Почему случилось то, что случилось? Вряд ли кто-то мог ответить на этот вопрос. Одно было очевидно. Нравилось это Чарли или не нравилась, но Кэрол ушла от него. После ухода Кэрол, Чарли жил как в бреду, переходя от безумного отчаяния к безумной ярости, а потом обратно.